Глава одиннадцатая. Ксюша. «Не опаздывайте, у меня встреча утром», — пульсирует в висках голос Евсеева. Я перекривляю его сотню раз, пока раскладываю папки в зале для совещаний, проверяю кулер и расставляю на подносе чашки. Надо же так отбрить меня ни с того ни с сего, как будто я ему какая-то мелкая сошка. Да и звонила я исключительно по важному делу, а не потому, что мне вдруг захотелось рассказать, как у меня дела. «В порядке ли я?» Этот вопрос нужно было задавать не вчера, а сегодня. Вот сейчас я определенно не в порядке, потому что один наглый босс не соизволил явиться за двадцать минут до начала совещания. И где мне потом его выискивать, когда нужно будет улыбаться и предлагать свежесваренный кофе? Ну наконец-то. Облегченно выдыхаю, когда слышу шаги за дверью, и собираю волю в кулак, чтобы не начать с претензий из-за вчерашнего недоразговора. Здороваюсь, рассказываю, где и что лежит, а после предлагаю кофе. Ничего лишнего, пока сам не спросит. Сама я шла навстречу вчера. Сегодня меня придется волочь силком. Ксения Андреевна! «Вы, как всегда, прекрасны». Раздается знакомый, но совершенно не тот, которого я ожидаю, голос. «Доброе утро». Улыбается приветливо Самарин, оценивая меня с ног до головы. Уже не придаю значения его знаком внимания и попыткам флиртовать. Заканчиваю раскладывать папки по местам и, выпрямившись, наконец отвечаю ему. «Доброе утро, Игорь Владимирович!» Киваю и смотрю ему за спину, Надеюсь, что за ним появится и босс. Но того все нет, и моя нервозность медленно усиливается. За все время работы я придумывала оправдание Евсееву. Один только раз и больше не хочу, потому что эти акулы бизнеса только и думают, как бы ввести в ступор девушку и показать, что бессильного мужчины рядом Она — ничтожество. «Всегда в числе первых». «В бизнесе?» «Да», — соглашается серьезно. «А вот в делах сердечных так и не могу занять почетное победное». Вздыхает театрально и прикрывает глаза, сочувственно качая головой. «Ну надо же! На какую игру решился в пустом зале переговоров? Он ведь помнит, что тут есть камера». Вы все продолжаете отказываться от моих ухаживаний. О, вы уже перестали считать, что я сплю с начальством? Язвлю в ответ, припоминая нашу последнюю встречу. Не обижайтесь на мои шутки. В них ни капли злого умысла. Лучше улыбнитесь. Вы красивая с улыбкой на губах. Не офис, а бордель какой-то. Летит хлесткая Самарину в спину, И я не успеваю даже обработать информацию, как в меня тут же впивается цепкий взгляд главы семейства Евсеевых. Яков Игнатьевич входит в кабинет вместе с Мирославом чертовски не вовремя. Здравствуйте, Яков Игнатьевич. Мирослав Станиславович? Голос дрожит, будто я снова в восьмом классе читаю стихи на глазах у всей школы. Старший Евсеев недоволен и преисполнен отвращением. Младший удивлен и даже немного растерян. Миновав родственника, Мирослав подходит ко мне. Слишком близко. Я не готова к такому тесному контакту, но когда босса интересовали мои желания? Игнорируя вопросительный взгляд Самарина, Мирослав осторожно берет мою руку в свою и ведет большим пальцем по фалангам, Ожидаемо не обнаруживая там кольца. Тысяча искр устремляется от ладони по телу. Прикосновение нежное, слишком интимные. И я понимаю, что Мирослав продолжает игру. От волнения дышу чаще и пару раз открываю и закрываю рот, сдерживая поток рвущихся наружу вопросов. Слышу недовольное хмыканье Якова Игнатьевича. Он все еще нам не верит. Мирослав подмигивает мне и улыбается. Чуть сильнее сжимает мои пальцы, подбадривая, и задумчиво еще раз проводит по безымянному в том месте, где должно быть кольцо. Зачарованно наблюдая за простым действием, поздно осознавая, что любуюсь руками босса, длинными пальцами и широкими ладонями, горячими и немного сухими, которые держат крепко. Мирослав вздыхает и, развенчивая напряженную тишину, тихо произносит. «Снимите, пожалуйста, украшения на время совещания. Вы ведь знаете дресс -код. Голос мягкий, вкрадчивый, а во взгляде мольба. «Таким босса я еще не видела, зато теперь точно понятно, что харизмы ему не занимать. Нужно спросить, какие актерские курсы он прошел, чтобы так уверенно разыгрывать спектакль. Хорошо. Киваю и теперь сама хватаю Евсеева за руку, потому что с места сдвинуться не могу. Три пары глаз с любопытством меня разглядывают, будто я диковинная зверушка, а они случайно оказались в зоопарке. Что таких важных персон занесло специально в зоопарк, я не верю. И возьмите блокнот или ноутбук, вы понадобитесь на совещании в качестве секретаря. Нужно будет после оформить постмит. Конечно, все будет сделано. Соглашаюсь моментально и, наконец, избавляюсь от тесного контакта с Мирославом. На ладони все еще тает фантомное ощущение мужской руки, поэтому растираю ее пальцами. Вам чай или кофе? Перевожу тему, настраивая мужчин на рабочий лад. «Кофе. А вам, Яков Игнатьич?» Поворачиваясь к старшему Евсееву. «Достойную невестку». Отмахивается он, не переставая возмущаться. «Я сюда не отдыхать приехал. Бутылку прохладной воды в стекле. Без газа, разумеется». «Хорошо». Пулей вылетаю из кабинета, надеясь, что мне удастся пережить эту встречу. Раздраженно цыкая, понимая, что совершенно забыла о присутствии Самарина, который слишком уж затаился, наблюдая за нами. Ладно, этот не взбесится из-за отсутствующего кофе. Вхожу на кухню и суетливо осматриваюсь, будто не знаю здесь все наизусть. Достаю пачку молотого. Бороться с кофемолкой нет сил, нежелания. Тело обмякает, и мне приходится упереться руками в стол, чтобы не оказаться на полу. Голова идет кругом. Нужно выдохнуть это безумие и вернуться в зал для совещаний с гордо поднятой головой и не пролитым на салфетке кофе. Как там говорит Иринка, если в голове много мыслей, надо занять руки. Пара глубоких вздохов. И принимаюсь за работу. Холдер, кофе, темпер. Все действия механические, лишенные души. Никогда еще так бездумно не готовила. Обычно хоть немного стараюсь. Сегодня даже про плиту забываю и пользуюсь кофемашиной. Разной степени ужасности предположения атакуют голову. Выходят на первый план и вынуждают наблюдать за всеми возможными сценариями, где старший Евсеев играет главную роль. Успеваю подумать о том, что нам с Мирославом придется притворяться перед его родственниками и всякий раз разыгрывать любовь под пристальным наблюдением Якова Игнатьевича, который в лучших традициях Станиславского кричит «Не верю!» Как на его вижу несчастливый финал разведенной женщины, в котором глава семейства Евсеевых пускает меня под пресс своего авторитета, оставляя лишь мокрое место. Разыгрываю даже сценку, в которой мне удается сбежать из страны, чтобы только никогда не попадаться на глаза Евсеевым. «Ксения!» Голос доносится, как сквозь толщу воды. «Ксения! С вами все в порядке?» Мирослав касается моего плеча и не сильно сжимает. Вздрагиваю и часто моргаю, с трудом фокусируясь на обеспокоенном лице босса. Плечо горит. Торопливо высвобождаюсь из плена горячих пальцев и позорно отступаю, чувствуя ускоренный бег крови по венам. «Было бы, если бы вы не решили поиграть в мужа!» Шиплю, вспоминая, из-за кого я оказалась в состоянии, близком к неврозу. Разуму миг возвращается способность трезво мыслить, тело приобретает устойчивость, а сердце тонет в злости, оставшийся еще со вчерашнего вечера. Мы договаривались на один вечер. «Знаю, но это...» Он указывает на дверь, явно намекая на деда. Вышло спонтанно. Мы встретились в холле. У меня не было времени придумать стоящий план. Один вечер. Цижу недовольна. И он давно закончился. Мирослав делает шаг ко мне. Нас разделяет ничтожно-крохотное расстояние. В носу щекочет хвойно-цитрусовый запах его парфюма, а в горле застревает возмущение. Евсеев наклоняется. Давит морально, пользуясь преимуществом в росте. теряясь на его фоне и отклоняясь как можно дальше, когда он змеем шипит. Считай это компенсацией за несоблюдение условий контракта. Сжимает челюсти и гневно поджимает губы. И надо бы по-настоящему на его обидеться, отказаться от всего и сбежать, отправить резюме в пару других компаний куда меня примут с распростертыми объятиями, а после — закинуть в черный список номер Мирослава и всех сотрудников. Надо бы поступить по-женски. Но вместо этого я звонко смеюсь, хватаюсь за живот. Согнулась бы пополам, если бы меня не подпирал Евсеев. Босс застывает изумленно, не понимает моего поведения, а я все не могу успокоиться. Слезы скапливаются в уголках глаз, промокаю их салфеткой, на которую собиралась поставить чашку кофе. Теперь понятно. Наклоняюсь в бок, отправляя липнущую к влажным рукам бумажку в урну, и краем глаза замечаю любопытную макушку, заглядывающую на кухню. И, судя по количеству седых волос, это не Самарин. Хотя ему только и дай нос в очередную сплетню сунуть. Заботливая сестра уже донесла. Говорю тихо и, проклиная свою сговорчивость, на чем свет стоит, решаюсь подыграть и потешить немолодое сердце Якова Евсеева. А с босса позже благодарность требую, когда перестанет на меня так ошалело смотреть, будто я его раздевать прямо здесь собралась. Опускаю ладони на плечи Мирослава, поднимаюсь выше, с видом ценителя отмечаю крепость мышц и поправляю и без того идеальный ворот рубашки. Улыбаюсь шоку Евсеева. Только ради этого стоило затеять подобное безумство. Биг-босса можно завести в тупик. Каким же нужно быть обделенным заботой, чтобы банальные движения вызывали такую реакцию? Мирослав тяжело сглатывает, хмурит брови и ни на секунду не сводит взгляда с моего лица. Поправляю галстук, затягивая ровнее, чтобы у идеального Евсеева все было в совершенстве. Он перехватывает мои руки, вынуждая остановиться. Сжимает крепко. Просто так не выбраться. «Объясни». Рычит точно хищный зверь пугающий мелкую сошку, чтобы не мешало. Лениво, тихо, но пугливые крупные мурашки ползут по позвонкам. Вчера я была с братом, поэтому и звонила, чтобы предупредить. Но тут и без меня хватает желающих. Если раньше я забавлялась, то теперь могу сполна насладиться триумфом. Мирослав выглядит побежденным. Гениальный Евсеев, акула бизнеса, раскусывающая конкурентов в два счета, просчитался. Поддался эмоциям и поверил сестре. А теперь загнал себя в ловушку, из которой, ой, как сложно выбраться, не растеряв достоинства, потому что извиняться босс не привык. Я тоже отступать не собираюсь, поэтому намеренно громко произношу, кивая за спину Мирославу. «Твоей семье очень интересна наша личная жизнь». Босс оборачивается, так и не отпустив меня. Яков Игнатьевич же ни капли не смущается, выпрямляется и прокашливается. «Все отвратительно непунктуальны». Смотрит на наручные часы, а я перевожу взгляд на настенные. «Черт, уже две минуты, как все началось, И что мы тут так долго делали? Не галстук же поправляли? Ждать их я больше не намерен. Сам все расскажешь. Через две недели у Нины юбилей. Черты сурового лица смягчаются при упоминании жены. Вы оба должны быть там. Очень уж понравилась ей твоя избранница. А вот когда доходит до меня... Возвращается прежний Яков Игнатьевич. «Ладно». Соглашается Мирослав и, дождавшись, когда дед уйдет, закатывает глаза и тихо смеется. «Я видела его, поэтому и устроила спектакль. Признаюсь, чувствуя необходимость сознаться. Спасибо, скажите как-нибудь потом. А пока отпустите, нужно доделать кофе». «Ладно» потом возьмите перерыв на совещании я справлюсь сам сдавленно произносит и выходит из кухни чересчур быстро свободное время решаюсь провести с пользой позавтракать потому что из за ранних сборов этого удовольствия я себя лишила иду в любимое кафе неподалеку а компанию мне составляет иринка с ней мы не виделись с того самого дня когда Евсеев чуть ли не силком выволок меня из отеля и вынудил выйти за него замуж. Очень активно, кстати, вынуждал. Отказаться было нереально. С подругой мы пару раз писались, но она все порывалась меня расспросить о начальнике, а я уклончиво отвечала. На то мы замолчали. Ира до ужаса не любит, когда у меня от нее появляются секреты а я связана по рукам и ногам условиями договора. Поэтому все то время, пока жду ее, придумываю оправдание. Подруга приходит в отличном настроении. Видимо, на горизонте наклевываются отношения. Она благодарит меня за заказ и начинает щебетать. «Ксения! Я тут с таким парнем познакомилась!» Она снимает пальто, бросает его на соседнее кресло Отправляет следом шарф. «Ты не представляешь, какой он крутой!» «С парнем?» Удивленно переспрашиваю. «Не похоже это на мою расчетливую подругу». «Да, он младше. Учится на четвертом курсе, но он такой классный!» Мечтательно тянет подруга. Давлюсь салатом, захожусь кашлем. «Это же... Он старше моего тема всего на год». Дурак дураком, как мой брат, только мой хотя бы добрый. А этот? Даже думать страшно о том, какой он. Ир, ты уверена? Осторожно подступаюсь к ней. Любви, конечно, все возрасты покорны, но парень младше... Ой, я же вот не спрашиваю, что у тебя там с твоим Мирославчиком. Прерывает меня она. И теперь понимаю, что ни черта темы Евсеева не закрыта. Ира такое не прощает и никогда не забывает. Иногда мне даже кажется, что у нее есть блокнот, куда она записывает все обиды, но я демократично закрываю глаза на странность подруги. Так у меня ничего и нет, кроме рабочих отношений. Нагло вру, но мне не привыкать. Обманываю всех вокруг. Маму говоря что внимательно слежу за темой коллег от провокационных вопросов которых периодически отбиваюсь и теперь еще подругу утаивая свое замужество правда глаза ее сверкают в теплом свете ламп иринка прячет подозрение за глотком кофе и в кресле и принимается за еду активно перемешивает салат вилкой правда Босс у меня, конечно, красавчик, но сама себе цветы заказывать я не хочу. Да и с начальством спать отвратительно. Вздрагиваю, потому что второй раз за день бегут противные мурашки по спине. Мерзость. Никогда больше не буду думать о Евсееве, как о мужчине, с которым можно встречаться. Поэтому выбирай помоложе. В сексе огонь, готов на все. Не то, что эти старперы, для которых кунилингу с унижением. Ну и сам кайфует от того, что встречается с красивой взрослой женщиной, тянется к её уровню, зарабатывает, подарки от всей души дарит, а не высчитывая, сколько надо потратить, чтобы жена не спалила. Говоришь так, будто у тебя кто-то для меня на примете есть. Смеюсь, а вот подруга подается вперёд. Я рада, что у неё всё в личной жизни хорошо, и она счастлива снова мужчиной, даже если он, прости господи, младше. «Может быть!» Загадочно играет бровями и выпрямляется, хлопая ладонями по столу и привлекая внимание редких посетителей. «У Ника есть друг. Тоже шикарный. Кир зовут. На руках тебя носить будет. Спортсмен. Высоченный красавчик. Тебе точно зайдет!» «О, нет!» Только не сводничай. Качаю головой и возвращаюсь к еде. Завтраки здесь божественные. Я еще помню огненного Максима. Из огня в нем была только татушка в виде пламени на икре. Поэтому вкусу Иры я больше не доверяю. Она находит удивительно хороших мужиков в себе и сводит меня с самыми отвратительными. Хоть каждый раз божится, что нашла мне идеал. «Не буду. Если пойдешь с нами в клуб в пятницу, там будет кто-то выступать, рэп-звезда, а после потанцуем. У Ника билеты в ВИП. Посидим, выпьем несколько коктейлей. Даже не знаю. Хмурюсь, вспоминая, есть ли в моем контракте пункт о клубах. Хотя я ведь не на свидание пойду. Да и сестры Мирослава там точно не будет. Разве что брат нагрянет». Он завсегдатый подобных мероприятий. По крайней мере, пару лет назад таким был. Нужно проверить расписание. У Евсеева могут быть встречи. Деликатно съезжаю. Знаешь. И пойдешь. Если что, заберем тебя прямо из офиса. Даже из лап Евсеева вытащим. Ира смотрит на телефон, торопливо собирается, запихивает в рот остатки еды, бросает купюру на стол. «Все, кис, я побежала». Ник подъезжает. «Да, пятницы. Отказы не принимаются». Она целует меня в щеку и убегает. Спокойно заканчиваю с едой и через небольшой сквер возвращаюсь в офис. Погода портится, превращаясь из отвратительной в мерзопакостную. Тучи сгущаются, темно-серое пятно оседает над зданием Будто намекает, что в скором времени ожидается буря. Но я в подобные совпадения не верю, поэтому поднимаюсь на свой этаж, с каждым шагом чувствуя необъяснимую тяжесть в теле. Дверь в кабинет Мирослава открыта. Он всегда так делает, когда ждет меня. Никогда не дергает с обеда. Или позднего завтрака. Дает спокойно поесть, а потом заваливает таким количеством задач, что и до ужина не разгрестись. Снимаю намокшее пальто, вешаю его на плечики. Поправляю волосы, осматриваю макияж в небольшом зеркальце на дверце шкафа, которое я сама же и повесила, испортив саморезом идеальное дерево. «Ксения, зайдите ко мне». Слышу требовательное. Меняю сапоги на туфли и иду будто на казнь. Все хочу повернуть назад, сбежать и позвонить Евсееву, чтобы не видеть пристального взгляда, прожигающего насквозь, и не робеть перед потоком вопросов, которые всегда вводят меня, пусть и не в долгий, но в ступор. Потому что слова босса почти всегда звучат как обвинение. «Что-то нужно распечатать или найти?» Вкратчиво спрашиваю. Евсеев восседает в кресле генерального, Только вид у него совершенно нерадостный. Брови сведены к переносице, на лбу залегла складка, портящая мужественное лицо. Плечи напряжены, а рука выстукивает дробь ручкой по столу. «Нет. Смотри». Он кладет на край стола с моей стороны документ. «Что это?» Бегло просматриваю бумагу. «Суд?» «Оспаривание договора дарения?» Признать ничтожный в связи с незаконностью соглашения. Чего? Взгляд, наконец, возвращается к имени. Это же... Ваша сестра? Там же все написано. Бросает раздраженно. Вот и яблоко раздора в крепкой семье Евсеевых. Мирослав опускает голову на сжатые на столе кулаки и обессиленно мычит. Я только не понимаю, зачем ей это. «Вы не звонили ей?» Спрашиваю вкратчиво. Босс подавлен, и теперь я отчетливо вижу, как его морально размазало. С предательством всегда тяжело справиться. А когда оно из семьи, то почти невозможно. Неосознанно тянусь рукой, чтобы утешить, пригладить волосы и просто по-человечески поддержать, Но останавливаюсь на полпути и прячу ладонь за спину. Нельзя. Он же начальник, но еще и человек. Эхом стучит сердце, которое я бесцеремонно затыкаю, отказываясь слушать. Говорит, что настроено выиграть дело. Борчит сдавленно. Евсееву нужна пара секунд, чтобы прийти в себя. Он резко выпрямляется. Оценивает меня, думая, насколько сильно раскис передо мной, и убедившись, кивает согласно. Позвал я вас не за тем, чтобы душу изливать. В общем, чтобы выиграть дело, нужно слишком сильно стараться. И простым штампом уже не отделаешься. Нужно будет доказать, что у нас настоящие чувства, а не просто приход деда и договорной брак. На это я. Не могу просить вас согласиться. В конце концов, процесс может затянуться на годы, так что... «Вы откажетесь от компании?» «Не верю тому, что слышу. Он ведь был готов на все, чтобы сохранить собственное детище, которым успешно управляет». «У меня нет другого выбора. Но сейчас не обо мне. Точнее, не только обо мне». Снова не дает мне задавать вопросы. Я обо всем договорился. Завтра нас разведут. Я выплачу все, что должен был, и мы продолжим работать, как и раньше. Утром заеду за вами. Слова дробью летят в грудь. Я ведь ждала развода. Очень сильно. Еще до того, как в паспорте появился штамп. А теперь не испытываю блаженной радости от того, что скоро перекочую в статус счастливых разведенок.